Глава двадцать третья. Тот самый. Артём. Ярославль. Мой помощник Валера придерживает меня под руку, ведёт по коридору больницы и жужжит, как назойливая муха. «Артём Игоревич, аккуратнее. Вам нельзя делать резких движений. Вот так, хорошо. Осталось ещё пару шагов. Ну вот, мы уже и на улице. Да что ты со мной как с маленьким? Ещё соску в рот вставь». «Ну, я же пообещал вашей семье, что доставлю вас в столицу в целости и сохранности. Поедем сразу ко мне домой». Приказываю я и, подав ему костыли, кое-как забираюсь в карету скорой помощи. Домой сейчас никак нельзя. Вам нужно как минимум неделю провести под присмотром врачей. Не переживайте, вас ждут в самой лучшей московской клинике. И я сам лично договорился, чтобы вас вёл опытный хирург, и чёрт с тобой вези в свою клинику. И скажи водителю, чтобы выключил сирену. Я же не помираю здесь. Зачем весь этот цирк? Возмущаюсь мысленно. Приехал за мной на машине скорой помощи. Мог бы и на своей забрать, ничего страшного не случилось бы. Сирена умолкает. Я выдыхаю и устало прикрываю глаза. От одной мысли, что я вот-вот приеду в Москву, становится легче дышать. "Я догадываюсь, почему вы не хотите снова ложиться в больницу", вздыхает Валера. "Понимаю. Вам не терпится поговорить с вашей бывшей женой. Вы наверняка хотите заявить права на отцовство. Но, Артём Игоревич, ребёнок ваш никуда теперь не денется". Отложите это дело до тех пор, пока окончательно не поправитесь. Вы же понимаете, сколько нервов потратите на то, чтобы я распахиваю глаза и резко вскидываю руку. Тема закрыта. Я просто волнуюсь за вас. Не хочу, чтобы вы снова нервничали. Я жду не дождусь, когда встречусь с Алиной и потребую от неё объяснений. назвала меня изменщиком, подала на развод, скрыла от меня ребёнка, усмехаясь мысленно. Ты же мой смышлёнош, всё продумала. Но, видимо, забыла, что я адвокат, который выиграл сотни дел. И в битве за ребёнка я тоже одержу победу. И я это так просто не оставлю. Снова вспоминаю слова её сестры. У Алины давно уже отношения с другим мужчиной. И твоя дочь называет его папой. Я долгое время жил с чувством вины перед ней. Хотел вернуть её, любил только её одну. И даже после того, как я перепутал Алину с сестрой и решил, что она превратилась в охотницу за толстыми кошельками, я всё равно продолжал думать только о ней. У меня давно вошло в привычку засыпать, глядя на портрет, на котором изображена её точная копия. Это стало для меня неким ритуалом. Смотреть на девушку, которую любил, и вспоминать о том, как мы были счастливы с ней когда-то. Меня ни к кому не тянуло после нашего с ней развода. Были девушки на одну ночь, были те, с которыми можно провести вечер в ресторане, но я так и не встретил ту, которую хотел бы каждый день видеть в своём доме. Не встретил ту, в которой увидел бы мать своих будущих детей. Как дурак мониторил в соцсети Алины и ждал, когда она выложит туда хотя бы одну свою фотографию. Хотел посмотреть, как она изменилась за это время. Хотел понять, чем она занималась, чем жила. Но на ее странице долгое время была тишина. И лишь совсем недавно я увидел на ее стене репост записи из какой-то кондитерской группы. И я понял, что она хочет выиграть конкурс репостов и попасть на кондитерский курс. Тогда я приложил все усилия, чтобы выпал именно ее номер. Сам не знаю, зачем я это сделал. То ли просто захотелось помочь ей, то ли пообщаться с ней. Все это выглядит по-детски, понимаю. Но в тот момент мне хотелось именно этого. Пообщаться с ней, но так, чтобы она понятия не имела, кто я на самом деле. Для нее я был Полиной. В кондитерском чате она писала о том, что работает горничной и как мечтает поскорее уйти с работы и заниматься десертами. Я ещё подумал тогда: "Ого, кому-то надоела красивая жизнь в Москве". После того, как закончились её бесплатные уроки, она ушла с курса, а я от лица Полины скинул ей денег и попросил продолжить начатое. Не хотел, чтобы она забросила кондитерское дело. У неё и правда всё получалось. «И еще. Делать ПП-десерты – это куда лучше, чем охотиться на бизнесменов. Я так думал тогда, еще не зная о том, что охотницей была вовсе не она». В один прекрасный вечер она написала Полине, что у нее есть дочь. Затем сказала, сколько ей лет, и я, как сейчас, помню, что в тот момент происходило со мной. Меня бомбило от мысли, что она родила от меня. Возраст ребенка совпадал, но я одного не понимал. Как это возможно? Ведь я видел ее без живота. В этот же вечер мой помощник прислал мне документ из Вологодского роддома, и там чёрным по белому была написана дата рождения её дочери. Сомнений не оставалось. Алина родила от меня. Где был её живот, когда мы с ней встретились в московском ресторане? Как она умудрилась скрывать от меня дочь столько времени? И ещё кучу вопросов я собирался задать ей немедленно. Прыгнул в тачку и как выпущенная стрела полетел в Вологду. Так быстро летел, что не справился с управлением. И случилось то, что случилось. Зато теперь всё встало на свои места. Я узнала о том, что у Алины есть сестра-близнец, и что это именно она была в московском ресторане и в тачке. Пазл окончательно сложился. Алина всё это время находилась в Вологде, что меня безусловно радует. Она не скортница, не охотница за толстыми кошельками, но она скрыла от меня дочь. Её воспитывает другой, и она намерена исправить это как можно скорее. Я сделаю всё, чтобы моя дочь знала, кто её настоящий отец, и я буду принимать полное участие в её воспитании, хочет этого Алина или нет. Артём Игоревич, держите. Валера протягивает мне коробку с новым мобильником. Купил точно такой же, как у вас был. И я достаю из кармана свой телефон с разбитым экраном и подаю ему. Переставь сим-карту в новый телефон и сделай все необходимые настройки. По нему поезд, что ли, прошёлся. Глядя на разбитый экран, усмехается он. Весь экран в дребезги. Не поезд. Вздыхаю я и вспоминаю, какими виноватыми глазами смотрела на меня в больнице сестра Алины. Артём, прости, я я случайно уронила твой телефон, вымолвила Катя, когда я пришёл в себя после операции. Тебе кто-то звонил? Я хотела выключить звук, чтобы ты не проснулся, и выронила его. Я с трудом уговорил доктора вернуть мне телефон. Хотел сразу после операции позвонить Алине, но её сестра взяла и разбила его. Дай мне позвонить, едва шевеля губами, попросил Катю. В тот момент я плохо соображал после наркоза. Голова раскалывалась, в ушах стоял гул, но я должен был сделать этот звонок. Я сгорал от желания услышать ответ Алины на свой вопрос: почему она скрыла от меня дочь? «Артём, у меня телефон сел», – виноватым тоном продолжила Катя. «Ты ведь о Лене хочешь позвонить, да? Но зачем? Я же сказала, что тебе не стоит пытаться вернуть её. У неё отношения, понимаешь? Ты только сделаешь хуже». «Я хочу, чтобы моя дочь была рядом со мной», – прохрипел я изо всех сил, борясь с головной болью. «И я ни перед чем не остановлюсь. У меня закололо в области сердца, голова пошла кругом». «Но ты ведь искал меня», – послышалось словно отдалённо. «Это же я, девушка с портрета. Зачем тебе Алина и её дочь? Есть я, Артём». И я почувствовал, как она сжала мою ладонь и наклонилась к лицу. «Мы можем создать свою семью, а она пусть продолжает жить с тем, кого любит». «Ты не она», – ответил я, и после этого ничего не помню. «Когда очнулся, мне сказали, что последняя операция дала осложнение на сердце». Слава богу, врачам удалось вытащить меня из того света. А вот Катю я после этого больше не видел. И если она решила, что сможет занять место Алины, то очень сильно ошибается на этот счёт. Её внешняя схожесть с Алиной не имеет никакого значения. Они сёстры-близняшки, но как будто рождены от разных матерей, совершенно разные. «Вспоминаю, как Катя втирала мне про то, что тогда в московском ресторане она была с другом и что в тачке бизнес-класса ехала с партнером по работе. Думает, проехалась мне по ушам, и я поверил. Ошибается. Таких, как она, я вижу издалека. Хотя врет хорошо. Ничего не скажешь. И я подумал, что и про Алину она могла соврать мне, раз преследует свои цели. Но не зря же она примчалась ко мне в больницу и несколько раз повторила одни и те же слова». Это я, девушка с портрета. Это меня ты искал. Видимо, очень хочет занять место сестры. И ради этого могла соврать о том, что у Алины давно отношения с другим мужчиной. Но её слова подтвердились. Вспоминая вчерашний разговор с моим помощником. Артём Игоревич, вы просили узнать насчёт Алины? Да, у неё действительно есть отношения с неким Александром. Мне сказали, что они вместе работают в гостинице и что он недавно сделал ей предложение. Я попросил его узнать об этом Александре всё. Кем именно работает в гостинице, фамилию, возраст, давно ли в отношениях с Алиной, живут они вместе или нет. И я должен знать абсолютно всё о человеке, который занял моё место рядом с дочкой. Валер, кстати, насчёт этого Александра нет информации. Пока что нет, задумчиво отвечает он и разворачивает ко мне экран нового телефона. «Заставку вам стандартную оставить или поменять на логотип нашей компании, как было на том телефоне?» «Да плевать на заставку. Ты мне лучше поскорее найди о нем информацию». «Не думаю, что там будет что-то интересное. Этот Александр 100 – сто процентов какой-нибудь обычный вологодский работяга». «И все же я хочу знать о нем все». Понял, понял, Артём Игоревич. Как только так сразу. Он достаёт из кожаного портфеля звонящий телефон, поправляет на носу очки и ищурясь всматривается в экран. О, стоило только вспомнить. Прочистив горло, прижимает телефон к уху. Аркадий Геннадиевич, ну что, узнал по нашему человечку, кем кем он работает? А, владелец гостиницы Космос. Понял, понял. Где? Где он жил несколько лет? В Москве? А сам он из Вологды, верно? «А в Москве я чем занимался, тоже гостиницами?» «А, он в Москве с женой жил», – задумчиво протягивает Валера. «И ребенок у него есть?» а, «А как фамилия этого Александра?» В следующую секунду его челюсть отвисает, глаза вылезают из орбит. «Казанцев?» Я машинально подпрыгиваю с места и тут же падаю обратно. Ногу простреливает дикая боль, все тело каменеет от напряжения. Если это тот самый Казанцев, то я должен немедленно найти Алину.